и чувствовал дрожь в себе и сладостное нетерпение, бить, пхнул от себя. Суяров глухо ударился спиной о стенку окопа, выронил из носа кровь, яркую, как сок недозрелой вишни, распахнутыми глазами глядел с земли, а сам опять валился на спину, поднимал над лицом копощащиеся пальцы. «Живи, сволочь!» Третьяков схватил его автомат, схватил катушку, большую 800-метровую немецкую катушку красного телефонного провода, выкинул наверх. Кто-то стонущий свалился в окоп. Зеленая пилотка, испуганный, мутящийся взгляд, руками в крови, а в земле зажимает живот сбоку. Видел это, когда уже разгибался бежать, на миг спасительная мысль — остаться, перевязать. Но уже бежал, в руке гремела катушка, провод сматывался на землю. И тут возник из-за поля вой мины, не выстрела, ни толчка, только этот отдельный, самый из всех слышный вой — И, пригибаясь все ниже, по мере того, как возвышался вой Третьяков с разматывающейся катушкой в руке, бежал под него, как в укрытие. Ноги сами несли быстрей, быстрей и быстрей, быстрей, неотвратимей понеслось сверху. Снижался железный визг, в него одного нацеленный, упал на землю всем своим распятым на земле телом, спиной между лопатками чувствовал его, ждал, и когда сделалось нестерпимо, когда дыхание перехватило, виск оборвался. Смертная зависла тишина, зажмурился, рвануло сзади, скачил живей прежнего. Отбегая, глянул назад, дым стоял над окопом, Добежал до подсолнухов, упал, глянул еще раз, из самого окопа исходил дым разрыва. Там были Суярови, командир взвода в зеленой пилотке. Глава седьмая Прижимаясь к бревенчатой стене коровника, Третьяков ощупью дошел до угла, выглянув. Свистнуло у виска, переждал, собрался, Ужав голову в плечи, перебежал в пустое пространство. Упал. Жирный от навоза, перемешанная парными копытами, Засохшая земля. Вскочил, скидывая доску с запиравшей ворота, Увидел, как под жердями загона проползает критин, Весь вываленный в соломе и навозе потянул ворота на себя, внутрь шарахнулись овцы. Вбежал Кытин, разматывая за собой провод. «Аппарат подключай быстро!» и полез наверх. Мешала шинель, торопясь, обрывая крючки, скинул ее на землю, грохнула за стеной, из пробоины в крыше солнечный столб косы уперся в солому. Федяков опять влез на загородку, подпрыгнул, схватясь руками за балку, подтянулся, сел верхом. Слой птичьего помета, бархатный слой пыли, лежал на ней. Ставший на балке по весь рост, прикладом автомата вышиб над собой шифер, полез наружу. Порубчатые крыши, придерживаясь рукой, взбежал на резиновых подошвах, лег за коньком на горячий шифер, Вот откуда распахнулось всё. Внизу он видел бой в деревне. На огородах за домами накапливалась пехота, по одному перебегали улицу. Пыльная улица, как смертная черта, по ней непрерывно мели пулеметы. Уже несколько человек распласталось в пыли, и все равно то один, то другой пехотинец отрывался от дома, бежал, стремглав, вжимая голову, Падал на той стороне. За деревней, за садами так близко, что лица различались бинокль, увидел Третьяков минометную батарею в лагу. Держи немец в каске, стоявший между двух задранных вверх минометных стволов, с обеих рук поочередно опустил в них мины, пыхнул раз за разом, и в траве приподнялся телефонист.